Общие заключения. Самым интересным моментом в военной карьере Чингисхана было развитие им своего способа ведения войны. Во время своего первого вторжения в царство Тангут он на каждом шагу испытывал неудачи и поражения. Инструмент монгольская конница, которую он так удачно применял в манёвренной межплеменной войне на монгольской возвышенности, приносил ему очень мало успехов в войне против укреплённых городов цивилизации. Я уже упоминал маленький форт Юймынт, Юмынь, который был единственной крепостью, которую Чингисхан взял во время своего первого похода против тангутов. И лишь 4 года спустя проблема это получила достойное разрешение. Так великий завоеватель вынужден был пересмотреть свои взгляды на войну после ряда неудачных экспериментов. Факт сам по себе вполне примечательный критики боевых операций войны 1914-18 годов, в особенности те, кто не имел никакого практического знания предмета, но владел лишь лёгким пером и ясным стилем изложения событий, склонны разглагольствовать с явным пренебрежением о необходимости хорошей и тщательной подготовки солдата к современной войне, в которой, на их взгляд, Главвенствующую роль предстоит играть авиации, танкам, мощному автоматическому оружию и тяжёлой артиллерии, способной напрочь отбить всякую волю и решимость к борьбе у старых родов войск и, главное, у простого солдат. Чингисхан в своём первом походе на тангут сначала пытался брать стены крепостей конницы, и потребовалось 4 года войны, которые помогли ему найти правильные решения. Если монгольская армия отличалась манёвренностью, то этим она была прежде всего, как никакая армия до и после неё обязана разведки, созданной и руководимой самим великим ханом. Вспомним, когда Рей был разграблен Джебеем Субудаем, Мухаммед бежал в Карент, Каринт Карун, а монголы пошли на Кум пройдя более 100 миль, возможно, Джебе даже прошёл далее этого города, когда отряд его разведчиков уже изгнал Мухаммеда из Керенда. Отметим расстояние между Кумом и Керендом 300 миль. К этому надо добавить, что отряд монгольских разведчиков действовал на вражеской территории, в глубоком тылу вражеских войск. Это легко сравнить с современной военной практикой, примеры которой даёт нам 1914 год, когда патрули выдвигались вперёд основной армии на 5, максимум на 10 миль. И очевидные недостатки этого разведывательно-заградительного щита хорошо объясняют события того времени, характеризующиеся полным неведением о позициях неприятеля, направлении его движения, нахождении его флангов и, наконец, численности его войск. Можно привести другой пример, когда монгольский сотник во главе разведывательного отряда захватил вновь назначенного губернатора Маньчжурии, а затем проник в Мукден, воспользовавшись бумагами пленного. Источники упоминают, что этот разведывательный отряд находился в трёх днях пути от войска Мухули, значит, ушёл от него на расстоянии 100-150 миль. Достойно самой высокой похвалы и инициативы, которую продемонстрировал один из младших офицеров его войска, являвшийся всего лишь одним единственным звеном в огромной цепи ему подобных, очень инициативных и никогда не боящихся бремени ответственности людей. Посмотрим повнимательнее на его действия. Сначала он атакует Павел, и захватывает в плен губернатора провинции. Затем, воспользовавшись случаем, который судьба так неожиданно предоставила ему, он берет на себя смелость в проведении операции, оказавшей в результате решающее влияние на исход всей маньчжурской кампании. Воин-монгол всегда свято следовал двум принципам. Точно исполнять приказ, и там, где приказа нет — смело проявлять инициативу, никогда не боясь ответственности и не перекладывая её на чужие плечи. И надо признать, что поступая так, воин монгол никогда не уходил от наказания и не требовал награды. Рассмотрим теперь два поражения монгольских войск, которые потерпели воины Джучи подле Караку в 1218 году. Его ины шеки кутуку, шеги хутуху, при перване, парване в 1221 году в битве с Джалал аддином. Джучи разгромил Мьеркитов и уже возвращался домой. Он не торопился, когда сзади появились воины Мухаммеда. Очевидно, Джучи, повернув армию назад на Монголию, не стал располагать разведчиков в тылу своего войска, полагая, что враг разбит ве оттуда ему ничто не угрожает, овелел разведчикам идти впереди главного отряда. В этом и состояла его ошибка. Ею и воспользовался хорезмшах Мухаммед. Когда же Шики Кутуку, Шэгихутуху, получил приказ наблюдать за Джелаледдином, он отважился нарушить его, перейдя в Гиндукуш. Ему поручалось находиться с войском в северных предгорьях Гиндукуша, чтобы помешать Джалаладдину, пройдя по течению реки Горбенд, снять осаду с Бамиана. Мы знаем, что Джалаладдин застал в расплох монгольский разведывательный отряд у Бамиана и уничтожил его. Вступив в горы Гиндукуша, отряд Шики Кутуку, преследовавший ненавистного врага, уже не мог остановиться в теснинах и продолжал наступать. Молодой военачальник Из-за узости горных ущелий не смог развернуть защитную цепь конных разведчиков. Именно этим объясняется, почему неприятель всё-таки сумел поймать его в ловушку, заставив монголов принять бой в очень неудобной для их конницы местности. Таким образом, в обоих случаях поражения, частичное в первом и полное во втором, проистекали из одной и той же причины. И в том, и в другом случае монгольские войска шли без прикрытия разведывательного экрана. Факт, который мы всегда должны иметь в виду при изучении эпохи монгольских походов, заключается в следующем. В XIII веке в военных стратегиях стран мира оборона явно преобладала над наступлением. Нечто подобное было характерно и для начала XX века, а осадная война Обороны и взятие крепостей заменило собой войну на открытых пространствах. Полевые армии пехоты прогрессировали и развивали своё мастерство очень медленно вплоть до введения пороха, а кавалерийские армии цивилизованных стран, не обладавшие специальными качествами монгольской конницы, были в ещё менее выгодном положении, чем пехота. Лошади кавалерии цивилизованных стран не могли выжить, питаясь засохшими травами зимой, а их всадникам вовсе не доставляло удовольствия мясо лошадей и верблюдов, которые так любили монголы. Кавалерия цивилизованных стран не удовлетворилась бы простыми войлочными юртами и топливом из лошадиного и верблюжьего навоза для своих костров. Как видим, во всём, буквально во всём, в вопросах стратегии, тактики и даже быта, своим мужеством, инициативой и стойкостью монгольские воины превосходили своих противников. Они разрушили старые каноны войны и уничтожили немало учеников старой военной школы но будет позволено нам заметить, что пренебрежение основными центрами вражеского сопротивления и нанесение последовательных более мелких ударов по слабым местам обороны противника, хотя и рассчитано на очень длительное время, не может длиться вечно, если речь идёт о завершении войны и полной победе над врагом. В большинстве монгольских походов фактор времени, то есть быстрота завоевания не имел большого значения. Но в походе Туле на Хорасан фактор времени приобретает уже большую важность. И в первую очередь это связано с угрозой армии самого Чингисхана, исходящей от Джалал ад-Дина. Поэтому Туле был вынужден сразу наносить главные лобовые удары по самым сильным центрам сопротивления неприятеля против его крупных фортификационных укреплений если и в самом деле намеревался как можно скорее завершить полное покорение Хорасана Он применял стратегию западных армий 1914-18 годов, то есть прежде всего наносил сильные концентрированные удары по стратегически важным пунктам, пробивая именно там бреши в обороне и вёл именно туда людей в атаку. Время в данном случае было слишком дорого для него, чтобы его тратить на всякие опасные проволочки. Таким образом, прежний метод покорения страны, опробованный в Китае за счёт её широкомасштабного и долговременного опустошения, более простой и дешёвый для монголов в данном случае был отложен. Смысл этого действия заключаен в том, что методичное опустошение земель вокруг основных центров обороны не только ослабляло их сопротивление, но и делало постепенно его совершенно невозможным и бессмысленным посреди выжженной и разоренной страны. Таким образом, монголы подводили сопротивляющихся к мысли о неминуемой гибели или капитуляции, что часто было одно и то же.